Она опустила занавеску, повернулась и с трудом выдавила улыбку. Хорошо, Джон, я сделаю все, как ты сказал. Все, что ты хочешь. Молодец, похвалил ее Энсон. Я приду в ближайший четверг, а пока все приготовлю. В пятницу мы проведем операцию. Ты уверена, что уговоришь Фила выехать с тобой за город? Да, устала, ответила Мэг. «Можешь не сомневаться!» Энсон протянул к ней руку. «Иди сюда! Через пять дней у нас будет пятьдесят тысяч долларов!» «Ты понимаешь? Пятьдесят тысяч!» Мэг подошла к нему и, скрывая отвращение, позволило повалить себя на диван. Джесс Джон, ночной сторож здания, в котором размещалась Нейшнл Федалити, поднялся, увидев выходящего из лифта Энсона. «Добрый вечер, сэр. Приветствовал он, страхового агента. Хотите сегодня посидеть подольше?» «Вероятно, да», — ответил Энсон, пожимая ему руку. «Но ну, не стоит беспокоиться из-за меня. Я сейчас пойду, перекушу и возвращусь». Мне придется задержаться часов до одиннадцати и если вы увидите свет в моем кабинете не думайте что в здании проникли воры круглое лицо джона расплылось в любезной улыбке хорошо мистер Энсон, хорошо не буду вам мешать видно много меньшеработонки у вас энсон взял за правило поддерживать с джоанном хорошие отношения и время от времени давал ему деньги чтобы получать возможность оставаться в здании на ночь если нечем было заплатить за квартиру Поэтому сторож уже давно привык к тому, что в его кабинете иногда всю ночь горит свет. Энсон протянул ему пять долларов и улыбнулся. «Возьмите, Джесс, мало ли на что может пригодиться». «О, благодарю вас, мистер Энсон», — пробормотал Джон, хватая деньги. «Неплохой дельце подвернулся, да? Он выиграл на бегах полсотни к одному, на молоденькой кобыле». Подкрепив эту ложь многозначительным взглядом, Энсон вышел на улицу. Была половина девятого. Он пешком направился в ресторан «Лежи». Рассеянно листая меню, он снова продумывал свой план, который, судя по всему, должен был увенчаться успехом. Мэг, по идее, не должна попасть под подозрение. Теперь надо позаботиться о собственном алиби. Пообедав, Энсон вернулся на работу. Он знал обычную процедуру дружества Джоуна — В десять часов сторож начинал обход здания. На каждый этаж он поднимался в лифте, осматривал все закоулки. В половине одиннадцатого возвращался в свою комнатенку. В одиннадцать-пятнадцать он начинал второй обход. Энсон уселся за стол, включил магнитофон, заправил новую кассету с пленкой и установил микрофон возле пишущей машинки. Затем он заложил лист бумаги, включил магнитофон на запись и принялся печатать бесконечные слова в течение целого часа записывая на пленку стук машинки. Вскоре после 10 часов он услышал, как шумит в коридоре лифт и почти сразу же тяжелые шаги Джоуна за дверью. Он продолжал печатать. Услышав скрип лифта, увозившего сторож на следующий этаж, Энсон остановил магнитофон, положил кассету в ящик стола, погасил свет и, заберев дверь, спустился на улицу. Фей Ливели прихлебывала виски в баре Чачак-клуба. В голове ее роились с невеселые мысли. Битый час она просидела, здесь, а никто к ней не подошел. Повернувшись к двери, она увидела входившую в бар Бэрил Хорси, поморщиваясь Бэрил, рассеянно огляделась по сторонам, заметила Фей и, приветственно махнув рукой, направилась к ее столику. Бэрил была подругой Джо Дункана, и фей знала ее еще с тех времен, о которых та предпочитала не вспоминать. «Привет, стя-тя?» — спросила Бэрил. «Я тут кое-кого поджидаю», — сухо ответила Фэй. «Как дела? Да так себе. Лукиш со мной». «Ну, я не рассчитывал остаться здесь. Вот только дошту с Джо. Что-то тебя не видно с Джонни Энсеном. Поссорились или как?» Фрейс корчилла гримасу. «Поссорились. Много чести. Просто мне до смерти надоел этот нищий паяц. Вот и все».